Шерман. Страх жизни и простое действие смотрения внутрь, разбивающее его. Источник страха. Страх жизни возникает у нас автоматически. Скорее всего, в тот момент, когда мы выходим из утробы, То есть в момент физического рождения. Невинная, не подозревающая ни о чём, мы внезапно сталкиваемся лицом к лицу с тем, что позже назовём опытом, чувствами, переживаниями, эмоциями и так далее. Наше сознание из глубокого сна утробы попадает в кипящий мир. насильственного и беспорядочного движения, более удовольствия, шума, слепящих огней и всей остальной драмы, сопровождающей наше рождение. Страх вследствие этого наступает неизбежно. Последствие страха жизни. Проходит время, И мы видим, что можем справиться с первым натиском болитины впечатлений. Он постепенно отходит на второй план, становится фоновым. Для большинства из нас чаще всего это превращается в едва заметное внутреннее течение беспокойства, озабоченности и недоверия собственной жизни, которое будто немолкающее жужжание сопровождает весь наш опыт. Это наишие чувство воспринимается как то, что сама жизнь человека есть проблема. Что жизни не хватает какого-то существенного качества, чтобы она стала по-настоящему благополучной. Или что в ней есть нечто коренным образом неправильное. Чувство, что жизнь увы совсем не то, чем она могла бы быть и никогда не будет такой, как мы надеялись. Это течение страха и недовольства становится неисследованным фундаментом нашего бытия. Точкой зрения, которая омрачает наш ум и сквозь которую мы воспринимаем всё остальное. Ограниченная этой точкой зрения и ведомая этой базовой мыслью, мы делаем честные заключения о жизни, составляем понимание вещей. Из-за этого мы уверены, что решение проблемы лишь в том, чтобы найти и уничтожить те вещи в нашем уме, которые вредят, и наоборот найти правильные склонности и поддержать, развить их. Сопротивление становится нашей привычкой. Мы верим, что жизнь по своей природе коварна и опасна, а стало быть нельзя расслабляться и всегда нужно быть на чеку. Так мы научились быть очень осторожными, недоверчивыми. Мы закрыты в отношении с другими, чтобы они не могли обмануть нас, или же присматриваемся, не могли ли они быть чем-то полезным для нас. Мы видим по сути лишь эти вздымающиеся перед нами разнородные оттенки наших собственных внутренних течений, наши эмоции. И верим, что это и есть жизнь, её природа, и что мы можем быть лишь такими. А значит, всё без надёжно. Наши неудачные подходы в борьбе со страхом. У каждого из нас есть своя история неудач в попытках найти удовлетворение с помощью каких-то пониманий, с помощью контролирования, подавления или игнорирования. Многие пришли к заключению, что понимание внутренней реакции является проблемой. Такие люди занимаются практиками, цель которых сделать ум молчаливым и неподвижным. Кто-то решил, что сама мысль проблема и пытается её остановить. Есть даже такие, которые рекомендуют избавиться от эго, что есть просто латинское слово я, то есть просто слово, которым мы называем себя. Все эти живучие техники и стратегии, такие как правильное поведение и мышление, отрицание одного, отцепление за другое, безразличие, убийственная агрессия, имели причину, чтобы возникнуть и со временем закрепились как наши средства защиты. Мы терпели неудачи, но продолжали сражаться. Пусть жизнь ненадёжно и угрожающе Но она всё манит нас своими надеждами и обещаниями. Для большинства из нас обычный и проверенный, единственный верный ответ на неудовлетворённость жизнью это стойкое молчаливое отрицание. Попытки исцелить болезнь, устраняя симптомы, Мы всегда пытались поправить свою жизнь, реформируя меняя ум. Мы старались сделать ум более мягким, любящим, открытым, а не заколдованным в самом себе и подлым, интеллигентным, а не тупым, ясным, а не наполненным противоречиями. Но ум такой, как есть, с его определённым характером и устремлениями, его допущениями и точкой зрения его изменчивостью, эмоциями, мыслями, понятиями о правильном и неправильном не проблема. Он это ни что иное, как совокупность средств, многие из которых исходят из страха перед жизнью. Не видя этого, мы перепробовали почти всё, чтобы справиться с этой неудовлетворённостью, которая портит нам жизнь. Мы пытались исправить последствия недодовлетворённости. А это то же самое, что пытаться исцелить болезнь, делая что-то с симптомами. Конечно, ничего не работает и не может. Нет ничего неправильного в том, чтобы пытаться устранить симптомы, но работая с ними сами, вы не вылечите болезнь. По-моему, полезно думать о страхе именно как о болезни. Это нечто привнесённое, случившееся после нашего рождения и не имеет ничего общего с природой нашего бытия, ясностью сознания, правильностью действий, волей, нашими пониманиями и верованиями, нашими достоинствами и недостатками. Ничего не говорится обо всём этом, и вряд ли нужно что-то делать, чтобы как-то это предотвратить или исправить. Эти вещи происходят всю жизнь. В прошлом они появились и являясь сейчас частью нашей жизни, проицируются в будущее. И как бы мы ни пытались искоренить болезнь, а такую её симптомы, несмотря на всё сострадание со стороны святых и прерий их прозрений, которые они дают нам в своих учениях, несмотря на достижение капитализма и всё теперешнее благополучие, который позволяет отстраниться от физической насыщенности и подумать о себе. Мы потерпели неудачу даже в том, чтобы уменьшить симптомы. Они продолжают тревожить нас приходя разными способами за ширмой отрицания. К сожалению, правда такова, что большинство из нас живут и умирают в состоянии терпимого горя и в невротической отчуждённости от собственной жизни. перескакивая между моментами страсти и отчаяния, успокаиваясь только со смертью. Неудивительно, что у нас ничего не получается. Мы действовали все это время, опираясь на скрытую и неверную убежденность, на веру в то, что проблема человеческой жизни – это сама человеческая жизнь. И не нужно быть просветленным, чтобы увидеть – что невозможно найти прибежище в жизни, если сама она представляет собой непрерывный поток пессимизма и отчаяния вследствие этой фальшивой веры. Что ж, что мы можем сделать в отношении страха? Кажется, мы все можем что-то предпринять. Определённо есть те, хотя и совсем немного, которые, судя по всему, нашли свободу в жизни. Бунда приходит на ум, и кроме него еще многие другие в разные времена и в разных традициях. Смотря на этих людей, пусть многих из них уже от тысячелетия нет с нами, возникает четкое ощущение, что они все же нашли нечто. То, что принесло им мир и удовлетворение в их человеческой жизни. И кроме того, что они одним своим присутствием могли внушить некоторые ощущения того, что они видели. Они также оставили после себя рекомендации, благодаря которым мы могли бы сами увидеть это прямо и пережить и почувствовать в полной мере. Я тоже хотел бы предложить вам нечто, что вы можете делать самостоятельно и что непременно принесет плоды. Я знаю, что это работает. потому что это сработало для меня и для моей жены Карла, а также для огромного количества людей по всему миру, которые, может быть, даже вопреки всем сомнениям здравого смысла, всё же попробовали то, о чём я говорю. У меня есть теория о том, почему это действует, но моя уверенность исходит больше из моего опыта, чем из какого бы то ни было понимания. И поэтому я сразу указываю на саму суть того, что нужно делать. Что ж, вот он, простой акт смотрения внутрь, который выметает из вас весь страх перед жизнью. Если вы со всем сердцем, всем своим существом попробуете направить своё внимание так, чтобы прямо взглянуть на природу своего бытия, на реальность своего присутствия, это разрушит страх перед жизнью. который является коренной причиной любого человеческого страдания. Я называю это действие смотреть на себя. Если вы просто попытаетесь посмотреть на себя своим внутренним взглядом, не дом страх исчезнет, а вместе с ним и восприятие всей жизни как проблемы, которая нуждается в решении, или как угрозы, или как скрытого сокровища. которая когда-то в будущем принесёт вам радость и удовлетворение. Всё очень просто. Шаг первый. Учитесь перемещать внимание. Сначала просто расслабьтесь на мгновение и отметьте этот очевидный факт, что вы можете перемещать своё внимание куда захотите. Читая это на секунду отстраните внимание от текста и перенесите его к ощущению своего дыхания. Ощутите, как двигается ваша грудь. Как живот расширяется и сжимается. Затем снова вернитесь к чтению. достаточно сделать это пару раз, чтобы понимать, что я имею в виду под словами перемещать внимание по собственному усмотрению. Данное действие, которое вы только что проделали, это всё, что нужно, чтобы выполнить то, о чём мы тут говорим. Чем больше вы будете упражняться в этом, тем более обычной и простой вещью это будет для вас. И если вы освоите чувство контроля над своим вниманием, это значит, что вы уже достаточно умелые, чтобы направить его туда, куда нужно. Шаг второй. Поверни луч своего внимания внутрь. Используйте вышеописанную способность, чтобы направить луч своего внимания внутрь. Пытаясь немедленно и непосредственно получить контакт с реальностью собственной природы. Под чем я имею в виду тебя? Просто тебя самого. Ты знаешь, что ты есть, и ты сразу вспоминаешь это, когда смотришь таким образом. Это действительно очень просто. Повторяйте это действие так часто, как только сможете. Больше ничего не нужно. Третьего шага нет. Несколько советов насчёт того, куда смотреть. Хотя кажется, что смотреть на себя легко, на деле это может оказаться не таким простым. Вот первая подсказка ощущение себя. Это то, что всегда здесь. Всё остальное мысли, вера, понимание, то, что ты слышишь или ощущаешь, эмоции, боль, удовольствие. Вокво и на всё остальное это приходит и уходит. Так что когда ты ищешь себя, ищи то, что всегда здесь. То же, что появляется, неважно каким бы оно прекрасным и замечательным не было. Не может быть тобой. Также и то, что было здесь, а потом исчезло, даже если оно потом вернулось опять, не ты. Ты есть простое неподвижное пространство для всего, что приходит и уходит. Ничего нельзя прибавить к тебе или от тебя отнять. И из-за чего эта вещь совсем не интересна для ума, который направлен лишь на то, чтобы держать или отталкивать, справляться с чем-то, уничтожать. На весь этот яркий, сияющий, постоянно движущийся фантастический парад феноменов. Страх жизни таким образом нечто вроде аутоиммунного заболевания. Это просто функция совершенно дурацкая, которая пытается убить тебя, ограждая от твоей собственной жизни. А это требует постоянного внимания к внешнему, новому, ко всем входящим явлениям. Поэтому естественная ориентация ума вовне. Тогда как ты целиком и полностью внутри. Несколько предложений, которые могут помочь в ваших попытках. Попробуйте вспомнить какой-нибудь эпизод из раннего детства. Не обязательно это должно быть что-то особенное. Может быть, вы находились в комнате с родителями, выходили из кинотеатра или смотрели в окно. Подойдёт любое воспоминание, которое вы можете увидеть достаточно ярко и ощутить. И тогда просто взгляните на секунду, как это было быть собой тогда. Не то, каким было событие, что вас окружало и так далее. Но каким, чем были вы? Это может прийти к вам всего лишь как мимолётное чувство. Но всё же, если у вас получится, вы сможете совершенно точно признать, что это то же самое чувство, что и быть собой сейчас. Отметьте тот факт, что вы можете быть уверены в своём существовании, как ни в чём другом в жизни. Порисмотритесь к этой определённости, потому что эта определённость это неоспоримый факт. Это то же самое, что и вы. Подышите то, что всегда здесь. То, что не двигается, не изменяется, не приходит и не уходит. Всё во вселенной двигается, всё, кроме тебя. Вернись к своей субъективности, личностности. Твоя подлинная личность всегда здесь. Посмотри на то, что в действительности нет ничего внутри, кроме тебя. Многие переживания и ощущения, которые считаются внутренними, на самом деле не являются такими. Все мысли, мечты, видения, желания и отвращения, боли и удовольствия – все, что происходит в поле вашего ума – все это внешнее по отношению к вам. И когда вы смотрите на них, вы смотрите вовне, неважно насколько глубоко внутренними кажутся эти вещи. Нет ничего плохого в том, чтобы смотреть вовне. Можно даже сказать, что это главное, чем занята человеческая жизнь. Но если вы пытаетесь посмотреть на себя, это как раз то неверное направление. Поймите это различие, и вы сможете использовать внешние феномены, чтобы сосредоточить своё внимание в правильном направлении. Когда внимание вправду направлено внутрь, вы в этот момент смотрите лишь на себя. Должно быть, можно найти еще немало подобных советов от тех, кто шли по этому пути. Но все они, как говорится, лишь пальцы, указывающие на Луну. И это Луна, на которой они указывают. Это вы сами. Вы сами. Канце концов никто другой, кроме вас, не сделает это. То, что вы пытаетесь найти, на что направить своё внимание это вы. И никто лучше тебя не знает, как это быть собой. Ваши предположения и ожидания напрасны. Сразу примите эту возможность. что вы, скорее всего, не получите чёткого и понятного опыта, а тем более подтверждения, что у вас получилось. Как я говорил, ум не заинтересован в контакте с вашей подлинной природой. И этот контакт бывает столь мимолетным, на какие-то доли секунды, что вы даже можете не заметить, что это случилось. Но хорошая новость в том, что это не важно. Я всегда настаивал на том, и это до сих пор подтверждалось многими другими, что искренние усилия всегда дают свои плоды. Неважно, как сильно разочарование от неудач. В конце концов, мы делаем это не для того, чтобы узнать, кто мы есть, или понять, кто мы есть, или раствориться в собственной природе и пребывать там вечно. Мы делаем это лишь для того, чтобы исцелить недуг страха перед жизнью. И используем для этого смотрение внутрь. Главное, что тут требуется, это намерение обратить свой взгляд внутрь, чтобы получить непосредственный контакт с реальностью своей природы. И не важно, если вы встретите на пути отвращение, страх, неприязнь. Если это намерение есть у вас, то можно определенно сказать, что смотрение случится. А если смотрение случается, то конец предопределён. Ещё один интересный аспект этого то, что не ваши попытки, не ожидания, похоже, никак не влияют на результат. Намерение взглянуть на себя может быть вызвано самыми разными причинами. Возможно, вы просто хотите быть счастливыми или хотите спасти мир. или освободиться от боли. Или вы не уверены на 100%, что у вас вышло, а оказывается, это работает. Это не важно. Важен лишь тот один момент, когда вы смотрите. Это и делает всю работу. Чтобы вы не думали об этом прежде, будете думать после, и что вы хотите этим достичь. Смотрение внутрь никоим образом не является целью. Это просто средство, чтобы быть свободным от болезни страха. И когда оно сделает свое дело, я обещаю, вы будете настолько вовлечены в жизнь, что уже и не сможете вспомнить, что именно привело вас к смотрению и заставило искать себя. Курс лечения не определен, но исцеление гарантированно. То какой вам предстоит пройти путь, чтобы полностью излечиться от болезни страха, невозможно предсказать. Для одних преграда рассеивается скоро и без больших внутренних мучений. Другие проходят более длительный и болезненный путь. Моё собственное исцеление проходило в страданиях. Потребовалось целых год или около того, чтобы только заметить, что постоянная неудовлетворённость покинула меня. А до этого были 5 лет, когда я начал замечать, как меняется, становясь всё легче моё отношение к жизни. И целых 12 лет понадобилось, прежде чем я смог более-менеевнятно говорить об этом. Так что сколько времени это займёт и каким-то родным покажется вам, нельзя сказать заранее. Но если вы просто будете смотреть, конец предопределён. Однажды чувствуешь, что вы пойманы в этой жизни, что вы жертва её. Рассеится. Вы больше не будете чувствовать, что вам нужно защищать себя от мыслей, эмоций, мнений и переживаний. И всего того, что постоянно появляется и исчезает, создаёт вашу фактическую ежедневную жизнь. Вы обнаружите, что эти вещи, происходящие у вас внутри, постоянно возникающие и пропадающие, крайне интересны, так как вы даже и не могли предположить, когда ваш взор был затуманен страхом. В конце концов, вы найдете себя абсолютно погруженному в жизнь, что и было всегда. Но теперь вы будете заинтересованы, будете принимать с восторгом и увлеченностью то, что происходит, и так, как это происходит. Вы ясно увидите, что ваша собственная жизнь случающееся сейчас. И этот источник удовлетворения и бесконечный процесс реализации, что вы искали где-то ещё. Вы просто возвращаетесь к спокойствию и здравому смыслу.